Подневольный труд а Лишенный профсоюзов, коллективных договоров и права на забастовки, немецкий рабочий стал в Третьем Рейхе промышленным рабом, зависимым от своего хозяина-предпринимателя в такой же степени, как средневековые крепостные от феодала. Так называемый рабочий фронт, который теоретически заменил профсоюзы, не являлся представительным органом рабочих. Согласно закону от 24 октября 1934 года, которым он был учрежден, Рабочий фронт представлял собой организацию творчески настроенных немцев, имеющих голову и руки. Он включал не только рабочих и служащих, но и предпринимателей и лиц других профессий. По существу это была широкая пропагандистская организация «Гигантская фальшивка», как называли ее некоторые рабочие. Его целью, как формулировал этот закон, была не защита рабочих, а создание истинно-социального и производительного сообщества всех немцев. Его задачей было следить за тем, чтобы каждый индивидуум был способен выполнять максимум работы. Рабочий фронт не был самостоятельной административной организацией, а подобно любой другой организации в нацистской Германии, кроме армии, являлся составной частью НСДАП, или по определению Тисана инструментом партии. Закон от 24 октября действительно предусматривал, что руководители Рабочего фронта должны выдвигаться из партийных рядов из членов нацистских союзов СА и СС, что и осуществлялось на практике. Ранее закон от 20 января 1934 года о регулировании использования национальных трудовых ресурсов известный под названием «рабочая хартия», поставила рабочего на место, а предпринимателя поднял до его прежнего положения абсолютного хозяина. В его исполнение, разумеется, могло вмешиваться всемогущее государство. Предприниматель теперь становился главой предприятия, а рабочие, служащие людьми, руководимыми им, Статья 2 закона определяла, что глава предприятия принимает решения в отношении служащих и рабочих по всем вопросам, касающимся предприятия. И подобно тому, как в древнейшие времена землевладелец считал соответственным за благополучие своих подданных, так по нацистскому закону предприниматель нес ответственность за благополучие своих служащих и рабочих. Как предусматривал закон, в свою очередь, служащие рабочие должны платить ему верностью, то есть должны были работать напряженно и много, не вступать в споры и не проявлять недовольство, в том числе размером зарплаты. Зарплата устанавливалась так называемыми рабочими опекунами, которые назначались рабочим фронтом. На самом же деле они определяли размер зарплаты по указанию предпринимателя. Даже совещание с рабочими по этому вопросу закон не предусматривал. Хотя после 1936 года в военной промышленности недоставало рабочих рук, и некоторые предприниматели попытались поднять зарплату, чтобы привлечь людей, государство понизило тарифы, и зарплата осталась на прежнем уровне. Гитлер не скрывал причин, по которым зарплата умышленно сохранялась на низком уровне. «Национал-социалистическое руководство всегда придерживалось железного принципа» – заявил он в первые годы существования режима – «не допускать повышения уровня почасовой оплаты, а поощрять увеличение заработка только за счет увеличения интенсивности труда». В стране, где большинство тарифов заработной платы основывалось на сдельщине – Это означало, что рабочий мог заработать больше только путем повышения интенсивности труда и увеличения продолжительности рабочего дня. По сравнению с Соединенными Штатами, если сделать скидку на разницу в уровне жизни и социальных услуг, средний уровень зарплаты в Германии всегда был на низком уровне. При нацистском же режиме он еще больше понизился. Согласно данным статистического управления Рейха, заработная плата квалифицированных рабочих сократилась с 20,4 цента в час в 1932 году, в пору наибольшей депрессии до 19,5 цента в середине 1936 года. Почасовая заработная плата неквалифицированных рабочих понизилась с 16,1 до 13 центов. В 1936 году на партийном съезде в Нюрнберге доктор Лей заявил, что среди членов рабочего фронта средний заработок рабочего при полной занятости составляет 6,95 доллара в неделю. Средний же заработок немецкого рабочего по всей стране, согласно данным статистического управления, составлял 6,29 доллара. Хотя в стране появились миллионы новых рабочих мест, доля всех немецких рабочих в национальном доходе упала с 56,9% в 1932 году, время депрессии, до 53,6% в 1938 году, время экономического бума. Одновременно доля прибыли с капитала и прибыли торгово-промышленных фирм в национальном доходе возросла с 17,4% до 26,6%. Верно, что вследствие значительно возросшей занятости населения поступления от налогов с заработной платы рабочих и служащих в общий доход выросли с 25 до 42 миллиардов марок, то есть на 66%. Однако прибыли с капитала и прибыли торгово-промышленных фирм выросли еще больше, на 146%. Все пропагандисты Третьего Рейха, начиная с Гитлера, в своих публичных выступлениях обычно раздражались тирадами против буржуазии и капиталистов и ратовали за солидарность с рабочими. Но трезвые подсчеты официальной статистики, которыми, вероятно, мало кто занимался в Германии, показывали, что именно капиталисты, а не рабочие, больше всего выиграли от нацистской политики. Наконец упал и чистый заработок немецкого рабочего. Помимо значительного подоходного налога, обязательных отчислений на случай болезни, страховых взносов на случай потери работы или трудоспособности, взносов в рабочий фронт, Каждого рабочего, занятого ручным трудом, как и всякого другого рабочего в нацистской Германии, постоянно принуждали выплачивать возрастающие поборы различные нацистские благотворительные общества, главным из которых было общество «Зимняя помощь». Многие рабочие потеряли работу потому, что не смогли сделать взносы в эту организацию или потому, что их взносы оценили как слишком скромные. По подсчетам, проведенным в середине 30-х годов, налоги и взносы составляли от 15 до 35% общего заработка рабочего. Подобно средневековым крепостным, рабочие Гитлерской Германии оказывались все более привязаны к своему рабочему месту, хотя привязывало их к нему не столько предприниматель, сколько государство. Мы уже видели, как законом о наследовании земли был прикреплен к земле крестьянин в Третьем Рейхе подобным образом прикреплялся к земле и не имел права оставить ее ради работы в городе и сельскохозяйственной рабочей. Следует сказать, что это был единственный нацистский закон, которому практически не подчинялись. Между 1933 и 1939 годом более 1 миллиона сельскохозяйственных рабочих перешли на работу в промышленность и торговлю. Но промышленным рабочим этому закону пришлось подчиниться. Различные правительственные декреты, начиная с закона от 15 мая 1934 года, резко ограничили свободу перехода рабочих с одной работы на другую. С июня 1935 года государственные ведомства по учету занятости получили особые права. Теперь они решали, кого на какую работу следует нанимать и куда направлять. В феврале 1935 года были введены трудовые книжки, и ни один рабочий не мог быть принят на работу, если у него ее не было. В книжке велся учет его трудоустройства и роста квалификации. Трудовые книжки не только давали государству и предпринимателю все самые свежие данные о каждом работнике в стране, но и использовались для того, чтобы удерживать его на рабочем месте. Если он хотел перейти на другую работу – Его хозяин мог сдержать трудовую книжку, что не позволяло устроиться на другую работу. Наконец, 22 июня 1938 года управление четырехлетнего плана приняло специальное постановление, которое обязывало каждого немца отбывать трудовую повинность там, куда его направляло государство. Рабочие, уклонявшиеся от работы без уважительной причины, подвергались штрафу и тюремному заключению. Ясно, что у этой медали была и обратная сторона. Рабочий, отбывавший трудовую повинность, не мог быть уволен предпринимателем без согласия правительственного ведомства по учету занятости. Таким образом, у него была гарантия сохранения работы, что было редким явлением даже во времена республики. Связанные по рукам и ногам жестким контролем, получавшие заработную плату немногим выше прожиточного минимума, Немецкие рабочие, как и римские пролетарии, получили возможность посещать увеличительные представления, устраиваемые правителями, чтобы отвлечь их внимание от своего жалкого существования. «Нам нужно было переключить внимание масс с материальных ценностей на моральные», — разъяснил однажды доктор Лей. «Гораздо важнее утолить духовный голод людей, чем заполнить их желудки». Елей выступил с идеей создания организации под названием Сила через радость. Она обеспечивала то, что можно было назвать унифицированным досугом. Ведь при тоталитарной диктатуре необходимо держать под контролем не только рабочее, но и свободное время каждого индивидуума. Этим и занималась Сила через радость. Во времена нацизма в Германии насчитывалось несколько десятков тысяч клубов, занимавшихся буквально всем начиная с шахматы и футбола и кончая певчими птицами, и не разрешалось существовать ни одной группе, будь она общественная, спортивная или развлекательная, иначе как под контролем организации «Сила через радость». Рядовой немец Третьего рейха, конечно, предпочитал эту всеобъемлющую организацию по обеспечению отдыха и досуга, чтобы не казаться предоставленным самому себе. Она, например, организовывала для членов рабочего фронта дешевые, Туристские поездки и морские путешествия. Для силы через радость доктор Лей построил два парохода водоизмещением по 25 тысяч тонн, один из которых назвал свою честь, а также зафрахтовал 10 судов для океанских круизов. Автору этой книги однажды довелось побывать в таком круизе. И хотя жизнь на пароходах была заорганизована нацистскими лидерами до изнурения, по крайней мере, так мне показалось. Немецкие рабочие были довольны тем, как хорошо провели они время. И по бросовой цене. Например, круиз на остров Мадейру стоил всего 25 долларов, включая проезд по железной дороге до немецкого порта и обратно. Также недорого обходились и другие увеселительные поездки. Организация заполучила пляжи на морском побережье около озер, предоставляя их тысячам отдыхающих в летнее время. Одним из них был пляж на острове Рюген на Балтийском море, оборудование которого не успели закончить до войны, и который был рассчитан на размещение в близлежащих отелях 20 тысяч человек. В зимнее время устраивались специальные поездки на лыжные базы в Баварских Альпах, и стоило это 11 долларов в неделю, включая проезд на автобусе, жилье, питание, прокат лыж и занятия с инструктором. Массовые занятия различными видами спорта, организованные через посредство «Силы через радость», охватывали ежегодно до 7 миллионов человек. Организация распространяла по дешевой цене билеты в театры, оперу и на концерты, делая эти культурные развлечения для избранных доступными для простых трудящихся, чем часто хвастались нацистские деятели. Сила через радость имела свой собственный симфонический оркестр в составе 90 человек, который постоянно гастролировал по стране, часто давая концерты в небольших городах и селениях, где серьезная музыка была, как правило, труднодоступна. Наконец, эта организация прибрала к рукам более 200 учебных заведений для взрослых. Зародившись в Скандинавии, эти заведения получили распространение и в Германии. Сила через радость продолжала курировать их, включив в программы солидную порцию нацистской идеологии. В конечном счете рабочим пришлось расплачиваться и за посещение увеселительных представлений. Годовой доход от выплаты взносов в рабочий фронт достиг, по данным доктора Лея, в 1937 году 160 миллионов долларов, а к началу войны превысил 200 миллионов. Правда, здесь не было точной отчетности. Ее контролировало не государство, а финансовый отдел партии, который никогда не публиковал своих отчетов. 10% поступления предназначалось для силы через радость. Оплата же отдыхающими стоимости туристических поездок и увеселительных мероприятий, как ни мизерна она была, принесла в год, предшествовавшей войне, 1,25 миллиарда долларов. И еще один вид поборов лежал на тех, кто жил на зарплату. Рабочий фронт, как крупнейшая и единственная в стране рабочая партийная организация с численностью 25 миллионов членов, обладал раздутым бюрократическим аппаратом, насчитывавшим десятки тысяч служащих, занятых полный рабочий день. По проверенным подсчетам, фактически 20-25% поступления шло на содержание этого аппарата. Здесь следует упомянуть хотя бы об одной мошеннической уловке Гитлера в отношении немецких рабочих. Она связана с Volkswagen бредовой идеей самого фюрера, который заявил, что каждый немец или, по меньшей мере, каждый немецкий рабочий должен иметь собственный автомобиль, как, скажем, рабочие Соединенных Штатов. В стране, где до того времени один автомобиль приходился на 50 человек, для сравнения с США один автомобиль приходился на 5 человек, и где трудящиеся пользовались велосипедом, либо общественным транспортом. Гитлер распорядился создать автомобиль стоимостью всего 990 марок, то есть 396 долларов по официальному обменному курсу. Он лично, по его словам, приложил руку к конструированию автомобиля, которое осуществлялось под руководством австрийского конструктора Фердинанда Порше. Поскольку частное производство не способно выпускать автомобили по цене 396 долларов, Гильтер распорядился, чтобы его выпуском занялось государство и возложил эту задачу на рабочий фронт. Организация доктора Лея» тогда же, в 1938 году, Рьяна взялась за строительство «Фалерсблябени» близ Брауншвейга, крупнейшего автомобильного завода в мире производительностью полтора миллиона машин в год, больше, чем у Форда, как заявляли нацистские пропагандисты. Рабочий фронт выделил капитал в размере 50 миллионов марок, но это не было основной частью финансирования. Хитроумный план Лея состоял в том, чтобы сами рабочие вложили необходимые средства, выплачивая денежные взносы в счет будущей покупки в размере 5 марок в неделю, а то и 10 или даже 15 если это им по карману. План этот стал известен под названием ⁇ Выплате прежде чем получить ⁇ Уплатив 750 марок, будущий покупатель получал номерной ордер, позволявший получить машину, как только она сойдет с конвейера. К сожалению, для рабочих ни один автомобиль с конвейера не сошел и не был приобретен за все время существования Третьего рейха. Немецкие же трудящиеся выплатили десятки миллионов марок из которых им не возместили ни Пфенига. К началу войны заводы Volkswagen были переоборудованы на выпуск более необходимой для армии продукции. И хотя немецкий рабочий, одурачиваемый как в выше приведенном случае, так и во многих других, был низведен до уровня промышленного крепостного, получающего зарплату, которая обеспечила лишь прожиточный минимум. И хотя он менее чем представитель любой любого другого класса был склонен поддерживать нацизм или поддаваться его назойливой пропаганде, он, по-видимому, не так уж сильно сетовал на свое униженное положение в Третьем Рейхе. Колоссальная немецкая военная машина, обрушившая свою мощь на Польшу на рассвете 1 сентября 1939 года, Никогда бы не была создана, если бы не исключительный вклад немецкого рабочего, жившего и трудившегося в соответствии со строжайшей регламентацией, а подчас и подвергавшегося террору. В таком положении оказались и все остальные немецкие трудящиеся, приученные за столетия беспрекословному подчинению. Но основная причина того, что рабочий класс примирился с этой ролью нацистской Германии – без малейшего сомнения, коренилась в наличии у него работы и гарантии, что он ее не потеряет. Очевидцы, знающие об опасном и трудном положении, в котором пребывали рабочие в период Веймарской республики, могут понять, почему они не очень забеспокоились по поводу утраты политической свободы и даже собственных профсоюзов, пока были заняты полную рабочую неделю. В прошлом для многих, точнее для 6 миллионов человек и их семей, политические свободы в Германии сводились, по выражению рабочих, к свободе голодать. Лишив рабочих этой последней свободы, Гитлер заручился поддержкой класса, пожалуй, самого квалифицированного, трудолюбивого и дисциплинированного в западном мире. И поддержку свою этот класс оказал не надуманной идеологией или чудовищным намерением Гитлера, а фактически производству военной продукции.